Обложив кучу оставляемого барахла кусками обшивки, Олег взвалил рюкзак на плечи и поспешил вниз, к ручью. Аня не отставала, ее ноша была невелика и не слишком замедляла продвижение. Добравшись до ручья, они присели на берегу и устроили долгожданный обед, используя вместо скатерти большой лопух. Меню было весьма несложным. Олег располовинил кусок копченого мяса, одну часть спрятал, Другую порезал на тонкие слои, также поступил с сыром. «Кушать подано!» – заявил он. Аню долго уговаривать не пришлось. Несколько минут царила тишь да благодать. Челюсти путников были заняты, сосредоточенно расправляясь с пищей. Но молчать и дальше девушка была не в состоянии. «А зачем ты столько железяк набрал? Это же тяжело! Весь ящичек с инструментами выгреб, что мы нашли возле хвоста». «Так было надо!» — невнятно произнес Олег набитым ртом. «Кто знает, что с нами дальше будет. Инструменты всегда пригодятся». «Ты все складные ножи забрал, там их штук десять. Зачем нам столько?» «Будем в ножечки играть». «Что?» «Я тебя научу. Эта игра несложная, Хоть ты и блондинка, дней за пять разберешься». Аня обиженно надулась. «Олег, перестань со мной обращаться, как с пятилетним ребенком». «Мне это уже порядком надоело». «Серьезно?» — усмехнулся Олег и потянулся за новым куском. «В таком случае можешь поискать попутчиков получше, потому что меня уже не исправишь. А кроме того, если я начну с тобой вести нормальные разговоры, то ты не умолкнешь ни на минуту, а мне, знаешь ли, по душе лесная тишина и пение птиц». Тут уж Шаня обиделась серьез и замолчала окончательно. Олег не обратил на это внимания, даже немного обрадовался. Звуки по воде доносятся далеко, кто знает, чьи уши услышат их голоса. Посмотрев на опустевший лопух, он констатировал. Обед окончен. Умываемся и в путь. Пойдем вниз по этой речке и напейся напоследок из ручья получше. Тут вода холоднее, а нас после такой пищи жажда замучает. Хорошо, хоть рыбу есть не стали, иначе б вообще пропали. Дорога вдоль речушки ничем не отличалась от пути по ручью. Те же кусты звериные тропы, вытянутые лужайки и влажные низины. Окружающая местность не просматривалась. Лес был густой, через него ничего не увидишь. Понятно только, что это не равнина. Сплошные холмы, да кое-где наверху просматриваются живописные скалы. В речушке Олег не раз замечал приличных рыбин. Это его обрадовало. Если удастся подобрать наживку, голодными они больше не останутся. Часа через полтора они устроили большой привал. Уставшая Аня задремала на расстеленном одеяле, положив голову на рюкзак. Олег тем временем занялся гонкой вооружений. С помощью большого ножа срезал приличное деревце, Обтесал его, заострил с одной стороны, получив примитивное копье. Хоть оно и без металлического наконечника, но против хищника может помочь. Из обрывка кожаной куртки, прихваченного с места катастрофы, соорудил удобную короткую прощу. Испытал ее, остался доволен результатами. Насобирал к ней окатанных камней, пригодных для стрельбы. Теперь было чем уничтожать птицы, небольших животных. Из куста орешника вырезал заготовку для лука, привязал к рюкзаку, будет чем заняться вечером. Аня тем временем уснула по-настоящему, ночью она явно почти не спала, что неудивительно. Олег не хотел ее будить, решив растянуть привал, но она вскочила сама, начала суетливо отряхиваться. «Что случилось?» «Муравьи!» — воскликнула девушка, продолжая стряхивать назойливых насекомых. «Да они тут повсюду!» «Нечего тут нежиться на солнышке!» — усмехнулся Олег. «Бедные букашки не устояли перед соблазном. Не думаю, что здесь часто отдыхают блондинки. Хватай рюкзак и пошли. Мы до вечера еще можем преодолеть километров десять или пятнадцать». На сборы ушло две минуты. Вновь потянулась однообразная дорога. Олег подумал, что в принципе можно было остановиться на ночевку и здесь, спешка была ни к чему. Погоня, если ее действительно послали, вряд ли их найдет, слишком далеко они удалились. Хотя, кто знает этих траглодитов? Его больше беспокоила Аня. Девушка не была слишком изнеженной рохлей, но и амазонкой ее не назвать. Закоренелой горожанке сейчас приходилось не сладко. И хоть она не жаловалась, видно было, что девушка здорово устает. Он решил сильно не усердствовать. Через час или два выбрать удобное место устроить ночлег. Пусть до заката еще останется немало времени. Нечего выбиваться из сил. Кто знает, что будет дальше, как бы не пришлось тащить спутницу на себе. Примерно через час... Они наткнулись на выводок диких свиней. На вид они ничем не отличались от земных, те же полосатики. Олег не стал их разглядывать слишком долго. Одного взгляда на огромного сикача хватило, чтобы понять, здесь возможны неприятности. К счастью, Аня шла позади и не успела разглядеть животных, иначе бы запросто могла вскрикнуть или что-нибудь громко спросить. Олег быстро развернулся, И без разговора толкнул ее назад в кусты, прижимая палец к губам и делая страшное лицо. Девушка все поняла, ничего говорить не стала. Они обошли кабанов, сделав большой крюк по лесу. Еще через полчаса на берегу речки, среди побегов прочного тростника, похожего на невысокий бамбук, Олег заметил яркую птицу, похожую на фазана. Жестом остановив Фаню, он достал прощу, быстро надел на палец петлю, затянул ее, второй конец зажал в кулаке. Вложил камень с оттяжкой, придержал его левой рукой, резко отпустив, закрутил оружие, наводя на птицу. Поймав момент, отпустил незакрепленный конец. Высвободивший галыш ударил фазана в основание шеи с такой силой, что его швырнуло в заросли. Когда Олег подскочил к добыче, Птица еще трепыхалась. Он прервал ее мучения быстрым движением, свернув шею. Обернулся к Ане. «Ну, ужин мы сегодня заработали. Блондинка, ты устала?» «Я могу идти еще», – поспешно ответила девушка. «Не стоит притворяться. Я же вижу. Если выбьешься из сил, нести тебя не буду. Максимум, на что можешь рассчитывать, добью, чтобы хищникам меньше работы было. Остановимся здесь». Вон, рядом подходящие заросли кустов. Умеешь птиц потрошить? Нет. Ничего, наука несложная. Сперва щиплешь перья, потом вскроешь брюхо, все вытащишь и промоешь тушку в воде. Поняла? Или слишком сложно? Попробую, неуверенно произнесла девушка. Я тебе попробую. «Привыкай к первобытным условиям и смотри, там в основании шеи у птицы набитый зоб. Его тоже надо будет вытащить». «Снимай рюкзак, троглодитка». «От пятикантра послышу», — фыркнула Аня. Захватив ее поклажу, Олег отнес вещи к зарослям кустарника. Выбрал там удобную полянку. Посмотрев на чистое небо, пришел к выводу, что палатку ставить не стоит дождя не предвиделось, а кровососущие насекомые здесь не досаждали. С помощью своего огромного ножа он быстро приготовил несколько охапок веток и травы, застелил походную постель. После этого побродил по опушке, насобирал кучу хвороста и приличных дров, по его расчетам этого им хватит надолго. Пожалев свою спутницу, вернулся к ней, та все еще мучилась с фазаном подняв на олега позеленевшее лицо она жалобно спросила ну и где этот зоб покачав головой олег забрал у нее птицу осмотрел тушку скорбно вздохнул бедняга страшно подумать что за звери сотворили с тобой такой ужас я ж никогда этого не делала воскликнула аня не пытайся оправдать свой чудовищный садизм как может за столь ангельской внешностью «Скрываться такое чудовище!» «Я первый раз вижу, чтобы птицу потрошили со всех сторон сразу!» «И зачем ты оставила голову на месте?» «А что с ней делать, резать, что ли?» «Аня, мне почему-то слабо верится, что ты когда-либо встречала в тарелке супа куриную голову, да еще и неощипанную!» «Как ты думаешь, им их отрезают или они так и рождаются, будто блондинки?» Ты зануда, констатировала девушка. Зато не такой садист, как ты. Не знаю, фыркнула девушка. Птицу убил ты, а издевалась уже над трупом. По всему выходит, садист это ты. Ну раз так, наточукая свой нож поострее. У нас впереди долгая ночь. Вот так вот узнаешь правду о людях. Олег отбросил в воду, вытащенный зоб, на него тут же накинулись несколько рыбин. Показав на них рукой, он воскликнул, ты гляди, что творится. Я уже это видела, они эти мерзкие кишки прямо из рук выхватывали. Это хорошо, без еды мы возле этой речки не останемся. Фазан, порезанный на куски, оказался в котелке над костром. Птица оказалась не старой и сварилась довольно быстро. За это время путники успели по очереди помыться. Вода была холодная, но деваться некуда. Алекс с наслаждением оттер тело крупным песком и пучками травы, предполагая, что это надолго станет единственными средствами гигиены. Неизвестно, увидят ли они когда-нибудь мыло. Поставив котелок в приготовленное углубление, Олег спросил, «Миски доставать или так похлебаем?» «Я готова даже без ложки, не то что без миски, больно есть охота». «Ложек у нас целых семь штук, так что присаживайся и шевели веслом, а то мне больше достанется». Аню не пришлось уговаривать. Похлебка была без соли, но они закусывали ее кусочками вяленой рыбы, она же заменяла хлеб, если можно так выразиться. «Надо было вермишели добавить», — заявила девушка. «Хорошо бы, но лучше ее поберечь. Кто знает, что с нами дальше будет. Она легкая, много места не занимает, хоть какой-то запас на черный день». «Верно, я как-то об этом не подумала». «А что с тебя взять, горожанка, да еще и блондинка? Ты тоже не слишком похож на деревенского жителя». «Твоя правда, корову доить не пробовал». «Просто я в таких диких условиях провел немало времени». «Любитель туризма?» «Нет, работа такая. Я геолог». «Класс!» — восхитилась девушка. «Алмазы и золото ищешь?» «Нет, все гораздо проще». Тебе здесь такая профессия может пригодиться, вон как ты в лесу себя уверенно чувствуешь. В два раза тяжелее меня а ходишь, как кот, совершенно бесшумно. Ты че смеешься? Удивленно вскинула Сяня. Да так, ты мое прозвище только что назвала, детская. Вот как, обрадовалась девушка. Все, будешь теперь котом, а тот достал уже блондинкой называть. «В каком случае не обижайся, если стану звать тебя белой мышью!» «Я не похожа!» — возмутилась Аня. «А ты просто давно в зеркало не смотрелась! Просто вылитая мышка наружка для смеха облитая перекисью водорода!» «Нахал! Ты ешь быстрее, надо котел освободить!» «А что, на утро ничего не оставим?» «Тут и на ужин немного, а ты хочешь еще и на завтрак растянуть!» К утру я попробую рыбы наловить, а оставил кусочек мяса на приманку. У ну, тебя же удочки нет. Обижаешь. Я сегодня нашел кучу рыболовных принадлежностей. При желании могу даже снасть на крупного сама подготовить. У меня леска есть, хоть вешайся на ней. Доедай быстрее, сейчас кипятку приготовлю, кофе попьем. Сахара не было, но имелись конфеты, что путников обрадовало. Оба не любили пить этот напиток несладким. После окончания ужина Олег приступил к изготовлению лука, благо было еще светло. Аня ложиться отказалась, и он тоже загрузил ее работой. Выделил кусок кожи, объяснил задачу, и она принялась шить наруч на левую руку для защиты ее от сильных ударов тетивы. С этой работой девушка справлялась лучше, чем с потрошением фазана, и не умолкала при этом ни на минуту. Олег узнал множество фактов из ее биографии, кучу гипотез по поводу случившегося и мнения по самым различным вопросам. Болтовня ему вовсе не мешала, наоборот, даже помогала, успокаивала. В отличие от беззаботной Ани, он ни на мгновение не забывал об опасностях этого неизведанного мира. Пока что им везло, Они не сталкивались с опасными хищниками. Но обольщаться не стоит. Вечно так продолжаться не может. Рано или поздно их ждут неприятности. Кроме того, несмотря на то, что он старательно старался выбирать дрова по суше, дым от костра был весьма приличный. Если здесь обитают сородичи тех созданий, что захватили землян в плен, то они могут заметить стоянку, заглянуть на огонек. Забывать об осторожности нельзя. Олег неплохо укрепил лагерь на ночь. Во всех проходах между кустов воткнул наклоненные заточенные колья. Между ними навалил колючих ветвей. Пробраться мимо этих заграждений невозможно, а в темноте их бесшумно не разберешь. Правда, теперь было неудобно выбираться самим в туалет или к речке, но с этими проблемами приходилось мириться. Изготовление лука много времени не заняло. В таких условиях сложное изделие не смастеришь, а примитивное делается достаточно быстро. На тетиву ушел кусок капронового шнура. С деревянным кольцом для ее захвата пришлось повозиться, но и эта задача была успешно решена. Можно было попробовать обойтись и без него. Оружие вышло довольно слабым, хватит и голых пальцев, но Олег привык все делать на совесть. Со стрелами пришлось повозиться несколько дольше. Он смастерил их пять штук, использовав под древки стебли местного тяжелого тростника, напоминающего бамбук. Наконечники соорудил из кусков жести, прихваченных с места крушения. С помощью ножа и пассатижей Олег свернул их в узкие конуса, прицепил на древки, крепко обжал. Не поленился приделать оперение, правда использовал для этого куски пластика от разрезанной бутылки. Несмотря на не слишком презентабельный вид, подобные стрелы были весьма эффективны. Таким изделием даже из неказистого лука можно насквозь прошибить оцинкованное ведро. Он это хорошо знал по своему опыту. Следя за его зловещими приготовлениями, Аня прервала свой нескончаемый монолог и заинтересованно спросила. «Ты меня все больше удивляешь. А откуда такие хорошие познания в изготовлении древнего оружия? Я сегодня была просто потрясена, как ты так ловко с помощью простого ремня убил фазана одним выстрелом?» «Это меня один наш рабочий научил. Очень оригинальный мужик. Патроны стоят довольно дорого». Переводить их на куропаток и рябчиков жалко, да и таскаться с ружьем не всегда удобно. А проща много места не занимает. Сложил ее в карман, туда же несколько крупных гаек положить или шариков от подшипников. Вот ты и вооружен. А лук вообще отличная штука. Из засады по оленю можно выпустить издалека десяток стрел. Он даже ухом не поведет. А вот если выстрелишь из ружья и промажешь, все... «Плакала добыча. Сразу умчиться, А ведь иной раз не одну ночь приходится караулить. Представляешь, сколько усилий на смарку!» «А меня стрелять научишь?» – попросила Аня. «Но это дело нелегкое. За один день не освоишь», – предупредил Олег. «Ничего. Я чувствую, мне это здесь пригодится». «Да, тебе стоило посещать секцию стрельбы из лука или рукопашного боя, а не гимнастики, как ты рассказывала». «Хм, знать бы». «Ладно, давай укладываться. Ты когда-нибудь пользовалась спальным мешком?» «Нет». «Ничего, наука не сложная. Там ты точно не замерзнешь». «Ни зачем он нужен, ведь у нас есть два одеяла». «Изнеженная горожанка». «Ты очень быстро забыла, как холодно здесь бывает по утрам. Одеяло я забираю себе. Обещаю, в спальнике ты не замерзнешь. скорее наоборот, и уж точно не станешь ко мне приставать в поисках тепла». Даже в сгущающейся темноте было хорошо заметно, как покраснела девушка, немедленно умолкнув. Она поспешно принялась разкладывать спальный мешок, Олег подкинул в костер несколько приличных веток, положил три толстых древесных ствола, они будут гореть очень долго, а если их время от времени пододвигать к центру, то пламя не погаснет до самого утра. Позаботившись о костре, он скинул ботинки, завернулся в одеяло, пожелал Ане спокойной ночи. Та ответила уже полусонным голосом, девушка здорово вымоталась и сегодня не будет ворочаться всю ночь. Олег тоже недолго бодрствовал. Отключился через несколько минут».